Глава 4. 02.20-02.45 На высоте около 4 миль над землей самолет продолжал свой путь. Во все стороны, насколько хватало глаз, простирался волнистый ковер облаков, и поэтому казалось, что большая машина двигается очень медленно, почти стоит на месте. Это был холодный, пустой, совершенно безжизненный мир, Мир, в котором ревели только двигатели, сердце машины Отбрасывая назад струи выхлопных газов серебристого цвета Далеко внизу, в ясную погоду Этот грохот двигателей отдавался бы среди необитаемых равнин скалистых гор Но в эту ночь редкие фермы, укутанные густым низким туманом Спали спокойно, не слыша ни звука Если кто-нибудь и слышал шум летевшего самолета кто совершенно не обращал на него никакого внимания. А у кого-то вообще могло возникнуть желание очутиться там, в самолёте, и лететь далеко-далеко, ощущая заботливое внимание экипажа, чья основная обязанность – безопасность и комфорт пассажиров. И уж, конечно, ни у кого не могло возникнуть даже мысли о том, что каждый из сидящих сейчас в самолёте с радостью и благодарностью поменялся бы с ними местами. Страх, как гигантский сорняк, прочно укоренился в мыслях большинства пассажиров. Некоторые, вероятно, так до конца и не представляли себе, что же все-таки происходит. Но большинство из них, особенно те, кто слышал стоны и звуки, издаваемые своими несчастными соседями, испытывали ужасные чувства. Слова доктора, обращенные к пассажирам, после их осознания давали повод к размышлениям. Шум в салоне быстро стих и сменился шепотом и обрывками беспокойных разговоров. Бэрт дал Джанет пилюльки «Отнесите командиру», — тихо сказал он. «Скажите ему, чтобы он выпил как можно больше воды. Если он все-таки отравился, то вода разбавит яд. Его будет точнить. Так и должно быть. Это рвотное». Когда Джанет вошла в кабину, Дан заканчивал радиосеанс. Он объявил конец связи и послал Джанет вымученную улыбку, которая не могла никого обмануть. «Хеллоу, Джан!» – приветствовал он девушку. Руки его дрожали. «Рейс продолжается. ванкувер интересуется подробностями. Я думаю, это их несколько потрясет. Как там дела в салоне?» «Неплохо. Ответила девушка как можно непринуждённее и протянула ему пилюльки. «Доктор велел вам выпить как можно больше воды, а потом принять вот это. Это вам поможет». «Ничего себе перспективочка!» Он залез рукой в глубокий карман на спинке сиденья и достал бутылку воды. «Ну что же, рискнём!» Сделав большой глоток, он проглотил пилюльки и скорчил ужасную гримасу. «Никогда не ешьте эти штуки. Вкус у них примерсостный». жаннет озабоченно смотрела на этого человека, сидящего перед мерцающей панелью со шкалами и циферблатами. Оба штурвала двигались рывками взад-вперед сверхъестественной силой автопилота. Она тронула его за плечо. «Как вы себя чувствуете?» – спросила она. От нее не укрылась его бледность и капли пота на шее. Но она старалась убедить себя, что виной всему огромное напряжение, которое он испытывал. «Я...» Его тон был ненатурально искренен. «Я в порядке. А как ты? Ты уже пила эти пилюльки?» «Мне ни к чему. Я ела мясо». «Ты оказалась умнее. Что до меня, то после этого я, пожалуй, стану вегетарианцем. Это безопаснее». Он повернулся в кресле и посмотрел на второго пилота, распростертого на полу. Голова его лежала на подушке. «Бедный старина напит пробормотал он. «Но я уверен, что с ним будет все окей». «Все в ваших руках, командир», — быстро ответила Джанет. «Чем быстрее вы посадите эту штуку в Ванкувере, тем быстрее мы отправим его в больницу». Она подошла к Питу опустилась на колени и поправила на нем плед, пряча внезапно подступившие слезы, готовые вот-вот прорваться, несмотря на все ее усилия. Дан расстроился, потому что относился к девушке по-отечески. «Ты часто о нем думаешь, Джан?» Она едва кивнула золотой копной волос. «Я... мне кажется, да», — ответила она. «Он мне нравится». Уже несколько месяцев с тех пор, как он пришел к нам в экипаж, и это ужасное происшествие так меня... Она окинула себя взглядом и вскочила. «У меня очень много дел. Я должна идти зажимать кое-кому носы, пока доктор будет вливать в них воду. Что делать? По-другому с этими труднопьющими типами нельзя». Она быстро ему улыбнулась и открыла дверь в пассажирский салон. Доктор стоял посреди прохода и разговаривал с сидящей справа парой средних лет, смотревших на него с подозрением. Доктор допрашивала его решительно настроенная дама. «Это девушка стюардесса. Я видела, она шла в пилотскую кабину. Там все в порядке? Я имею в виду, предположим, что они тоже заболеют. Что же будет с нами?» Она вцепилась в своего мужа. Гектор, я боюсь, мне кажется, мы никогда не доберемся Ну-ну, дорогая, не придавай значения, сказал он с уверенностью, которую в действительности не испытывал. Я уверен, что ничего страшного не случится. Он посмотрел на доктора сквозь очки в роговой оправе. Пилоты тоже ели рыбу. Совсем не обязательно, что все, кто ел рыбу, отравились, уклончиво ответил доктор. «Во всяком случае, мы не знаем наверняка, что причиной болезни является рыба. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Мы примем все меры предосторожности к экипажу». «А что вы ели, сэр?» Его вытаращенные глаза, казалось, сейчас выскочат из орбит. «Рыбу!» — воскликнул он. «Мы оба ели рыбу!» Негодование било из него ключом. «Это позор, что подобное могло произойти. Это должно быть расследовано до конца!» «Я вас уверяю, что все так и будет сделано. Истина будет установлена!» Бейерт вручил им папилюльки, которые они взяли так, будто они могут взорваться. «А сейчас, пожалуйста, вы должны выпить много воды. Стакана три, если сможете, четыре. Вас будет тошнить, но так и должно быть. Не волнуйтесь!» Гигиенические пакеты в карманах ваших кресел. Доктор оставил пару, смотревшую на свои пилюли, как из загипнотизированные, и пройдя вдоль прохода, добрался до своего места и посмотрел на Спенсера. Мясо, быстро ответил тот, опережая вопрос доктора. Уже легче, ответил тот, на одного меньше. Вам приходится нелегко, док, так ведь? Может, вам помочь? «Я могу принять всю помощь мира», — прорычал тот в ответ. «Но беда в том, что вы не так уж много можете, разве что помочь мисс Бенсон и тому парню разносить воду». «Конечно», — Спенсер понизил голос. «Там, сзади, дела, кажется, очень плохи». «Да, им очень плохо, черт возьми», — с горечью ответил берд «У меня нет ничего, в чем они так нуждаются». Вы летите на футбольный матч и совсем не думаете, что дюжина ваших соседей отравится рыбой. У меня есть подкожные и морфий. Я никогда без этого не путешествую. Но сейчас они скорее навредят, чем помогут. Бог знает, зачем я бросил в саквояж упаковку рвотных пилюль, но это лучшее, что я сделал. Немного драмамина было бы сейчас очень кстати. А что он делает? В таких случаях самые серьезное – обезвоживание организма. Введение драмамина позволяет предотвратить это. Вы имеете в виду, что рвота постепенно обезвоживает организм человека? Совершенно верно. Спенсер в задумчивости потер подбородок. Ну что же, восхвалим Господа за телячью отбивную. Я еще чувствую себя не готовым к обезвоживанию. Берд неодобрительно посмотрел на него. «Вы, очевидно, видите что-то смешное в этой ситуации», — сказал он мрачно. «Я нет. Я совершенно беспомощно смотрю на этих страдающих людей, которым становится все хуже и хуже». «Не сердитесь на меня, док», — начал оправдываться Спенсер. «Я ничего не имел в виду. Просто я очень рад, что мы не ели рыбу и не отравились, как другие». «Да, да, может быть, вы и правы». Доктор прикрыл глаза рукой. «Я просто становлюсь стар для подобных ситуаций», пробормотал он больше для себя. «Что вы хотите этим сказать?» «Ничего, ничего». Спенсер поднялся. «А вы немного отдохните, док. Вы и так сделали слишком много. Самая большая удача для всех них — это то, что вы оказались на борту». «Отлично, юноша!» — ответил он саркастически. «Прекратим пререкания! Я не собираюсь с вами спорить!» Молодой человек вспыхнул. «Да, прекратим! Скажите, что мне делать? Я просиживаю здесь штаны, а вы работаете в поте лица и ужасно устали!» «Ничего, ерунда!» — Байрд похлопал Спенсера по руке. «Не обращайте на меня внимания!» «Я выпустил на вас немного пара и чувствую себя лучше. Известно, что нужно сделать, и нет никакой возможности сделать это. Это меня угнетает больше всего». «Отлично», — усмехнулся Спенсер. «Рад, что хоть чем-то был вам полезен». «Я скажу мисс Бенсон, что вы готовы помочь, если ей понадобится помощь. Но воду уже всю разнесли, и я думаю, вам лучше оставаться здесь». В проходе и так толкотни больше, чем достаточно. «Как скажете?» «Ладно, если я понадоблюсь, ищите меня здесь». Спенсер снова уселся в кресло. «Но скажите, док, насколько все это серьезно?» Берет посмотрел ему прямо в глаза. «Вы даже не представляете себе, насколько?» Бросил он, уходя по проходу. Он подошел к четверке болельщиков, которые накануне вечером с такой лихостью накачивались водкой. Теперь квартет уменьшился на одного. Он сидел, его трясло, плед лежал поперек груди. Сам он был серого цвета. «Не давайте ему мерзнуть», — приказал Берт. «Он много выпил?» «Смешной вопрос», — ответил его сосед, тасующий колоду карт. Он, должно быть, опрокинул пару пинт водки, насколько я могу припомнить. «До или после обеда?» «И до, и после, я полагаю». «Точно так», — подтвердил другой из той же четверки. «И я думаю, Гарри сохранил все это в себе». «В данном случае это ему не повредит», — сказал доктор. «Это, несомненно, разбавит яд. У кого из вас осталось бренди «У меня пусто», — ответил мужчина с картами. «Минуту», — сказал другой и порылся в кармане. «У меня должно что-то остаться во фляжке. Мы крепко выпили, ожидая вылета из Торонто». «Дайте ему несколько глотков», — посоветовал Бейерт. «Только аккуратно. Ваш друг серьезно болен». «Скажите, доктор», — спросил пассажир с картами. «Мы летим по расписанию?» «Насколько я знаю, да». «А Энди на игру не попадет, да, док?» «Конечно! Сразу же по прибытии мы отправим его в больницу!» «Бедняга! Старина Энди!» С соболезнующим тоном произнес болельщик с фляжкой «Снимай шляпу!» «Ему всегда не везло!» «Эй!» Его внезапно осенила мысль «Но ведь он поправится, правда?» «Я надеюсь, что да!» Вы лучше делайте все, что я сказал, и следите, чтобы он не раскрывался. Эдди попал просто в фантастическую ситуацию. А как там тушенка, этот английский сумасброд? Вы его привлекли? Да, он нам очень помогает. Когда Бейерт отходил, он услышал, как болельщик, нервно тасующий колоду карт, обратился к своим товарищам. Как вам нравится такой двухдневный отдых?